Глава 10. Делегация удалилась, не попрощавшись. Я немного постояла, глядя им вслед, а потом медленно пошла обратно в дом. Новости совершенно меня не обрадовали. Мало того, что мою бабушку здесь явно не любили, так еще и я теперь должна отдуваться за то, что она что-то не успела сделать. Если вообще эти вещи, о которых говорили местные, существовали. Но бежать обыскивать дом, чтобы подтвердить слова неприветливых людей, я не собиралась. Пусть сначала напишут подробно, то и что кому отдавал, кто что кому обещал. Я мстительно подумала, что не приму этого списка без подробнейшего описания каждого предмета. Пусть повозятся, а то мало ли напишут. Бабушка Эрин брала для зачарования кольцо. У нее окажется полная шкатулка колец. А у меня и без новых проблем забот хватало. Пёртый воздух не торопился покидать дом, несмотря на то, что я нараспашку открыла все окна и дверь, а на улице дул приятный ветерок. Глядя на то, сколько работы мне предстоит, опускались руки. Я не боялась домашней работы. Привыкла уже за столько лет. После смерти мамы папа очень уж скоро женился на мачехе, а та с первых дней в нашем доме стала меня перевоспитывать. Из любимой маминой дочки я превратилась в бесплатную и бесправную служанку. А отцу было как будто все равно. Он ни разу не попытался защитить меня. Но одно дело поддерживать порядок в обжитом доме, и совсем другое – возвращать дому жилой вид после длительного отсутствия хозяев. Владея магией, я закончила бы за пару дней, а без нее предстояло повозиться, особенно в первый день. Сначала я не хотела подниматься на второй этаж, боясь, что как только увижу беспорядок и разруху еще и там, совсем упаду духом. Но потом над головой снова что-то грохнуло, и я с опаской сделала первый шаг на лестницу. Деревянные ступени скрипели под ногами. ковертое дело норовил скользить, но я крепко держалась за перила, И без новых приключений оказалась на втором этаже. Здесь был небольшой коридор, из которого вело всего две двери. Сначала я оглядела пустое пространство, чтобы убедиться, что потолок не рухнет мне на голову или я сама не провалюсь в какую-нибудь дыру в полу. Но коридор был пуст и на первый взгляд безопасен. Я легонько толкнула дверь угад и оказалась в спальне. Кровать в крохотной комнате занимала почти все пространство. В углу теснился узкий кому с четырьмя ящиками. На полу потертый коврик совсем немного выступающий из-под кровати. Хватит только, чтобы не вставать босыми ногами на холодный пол после пробуждения, а на стене напротив кровати выцвевший портрет счастливой семьи. Я сначала скользнула по нему взглядом, а потом распахнула глаза и подошла ближе. В объятиях улыбчивой матери и строгого отца на картине задорно смеялась я сама. Нет, конечно, это была не я. Скорее, моя мама, которая не раз говорила, что я вылитая ее копия. И у нее, и у бабушки были такие же рыжие волосы, как у меня, а цвет глаз я не смогла разобрать. Уж слишком поблекли краски на картине. Теперь я точно знала, что здесь жила моя мама со своими родителями, а значит, больше я не стану никуда бежать, и этот дом станет мне родным. Пусть даже это займет хоть целый год. Я не позволю никому называть бабушку Эрин ведьмой. На втором этаже окна были не так сильно убиты в юном, так что у меня получилось открыть окно без особого сопротивления. Я еще немного постояла перед портретом, чувствуя, как спальня понемногу наполняется свежим воздухом и дала сама себе обещание не сдаваться. Вторую комнату я открывала уже смелее и обнаружила за дверью настоящую мастерскую. Длинный стол вдоль окна был завален неизвестными мне инструментами. Рядом лежали толстые книги, давно погасшие люминарисы, целая стопка бумаги с записями, увеличительные стекла разных размеров, а посреди всего этого бардака гордо стоял... Самый обычный трехногий табурет. пораженная несостыковкой, я рассмеялась и окинула взглядом остальную комнату. Она была похожа на магазин старьёвщика. Какие-то предметы стояли на полу, что-то было свалено на втором столе. Узкий стеллаж до самого потолка был забит книгами. Сундук тут тоже имелся. Правда, вряд ли он был полон сокровищ. Влекомое любопытством, я с трудом подняла тяжелую крышку и сморщила нос от невыносимого свербения. Чихнула пять раз подряд и от неожиданности выпустила крышку, которая тут же хлопнула по сундуку так, что подо мной задрожал пол, а с потолка посыпалась пыль. Но я успела разглядеть содержимое сундука. еще книги. сваленные кучей, без особого порядка. Когда гудение, разошедшееся от тяжело хлопнувшей крышки, утихло, я услышала за спиной тихий перезвон, словно воздушные колокольчики качались на ветру. Поднялась и медленно обернулась. В дальнем от окна углу стояло нечто большое, накрытое от посторонних глаз, запылённое, посеревшей от времени тканью.